Глава четырнадцатая. Полный откат. Смена только-только началась, когда на участок раскладки заглянул десятник-мураш. — Кончай работу, чернова. Кличут! Та без сожаления кинула обратно в поленницу, вязанку резных идольцев и, сняв свою лампу с крюка, последовала за мурашом. — Куда кличут-то? — спросила в сутулую спину. — Наверх! — равнодушно обронил десятник, не оборачиваясь. Чернава малость опешила, но вскоре сообразила, что мураш рек иносказательно, имея в виду клеть розмысла, а вовсе не внешний мир. «А зачем?» «Ворожеть будешь!» Раскладчица неуверенно хихикнула. Должно быть, десятник шутил. Представить себе сурового, завидах оттеноча, внимающего речам ворожейки, Чернава была не в силах. «Да и о чем ему гадать-то?» Пойдет сегодня солнышко в откат или не пойдет? Завихляет в жолобе или не завихляет? Тесным отнорком они вышли к главному рву, но свернули почему-то не вправо, к теплень озеру, а влево, к извороту. Странно. Хотя розмысл завид, хотя всюду поспеть норовит. Про таких, говорят, сам по ночам обхаживает, сам собакой взлаивает. В громовой пещере главного жолоба было сейчас пусто и очень тихо. Скрип щебня отдавался так гулко и дробно, что то и дело мерещилось, будто за ними бредет целая толпа. Не доходя до первой заставы, они пересекли жолоб и оказались перед толстой дубовой дверью, врезанной прямо в каменную стену. Мураш достал хитрое, бородчатое отмыкало и долго ковырялся им в пробои. За дверью обнаружился черный провал еще одного от норка, ведущего не весь куда.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 но и теремов златоверхих тоже не видать. — Что это? — спросила озадаченная Чернава, когда глазоньки претерпелись к сиянию дня. — Навьи, кущи! — отозвался мураш. — Слыхала, небось? — Вести слыхала. Чистые души после смерти возносятся в правь нечистые низвергаются в Навь, а те, что творили при жизни и добро, и зло, пребывают в Навьих кущих пока не очистится окончательно. «Сотники тут живут семьями», — пояснил Мураш. «Розмусал опять же. Хотя он наверх ходит редко, у него и под землей забот полон рот. А вот жена его, перенега, вниз даже и не заглядывает. Вон, видишь, кровля к окошникам изноровлена, и гребни на ней прорезные. Завиды ноча хоромы». Черновас похватилась и погасила лампу. Дивным селением показались ей новьи кущи, Маленькие дворики, обведенные вместо глухих надежных стен сквозными, точеными оградами. Узорные воротцы. Видно было, что люд здешний живет без опаски, не страшась ни разбоя, ни погрома. Сладко защемило под сердцем. До того вдруг захотелось бывшей погорелице взять да и поселиться навсегда, в приветливых этих местах. И именно о таком житье, мирном, чистом и беззаботном, мечтала она с детства. А наладчиков?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 «Знамо дело, сволочане! Приключить у нас на участке такое! Связал бы, Завид Хотеныч, всех по ноге, да и пустил по воде, кто кого перетянет!» Толкнул резную незапертую калитку и ступил во двор. Чернова последовало за ним, девясь тому, что ни сторожа нет, нигде ни собаки. Десятник мураш, немало не чинясь, поднялся по ступенькам, стукнул дверным кольцом, но тут же вновь сошел с крылечка. Надо понимать, супруга Завида Хотеныча требовала к себе уважения куда больше, нежели сам розмысл. Вскоре дверь отворилась, и нарезное крыльцо выплыло увядшая, надменная красавица средних лет, широкая, что твоя бадья. боярыня не боярыня, баба не баба. Но порыл узнать, что не из простых свиней. Сребротканный летник желтой комки, а вошвы к нему черного бархата. Примечание. Комка. Шелковая ткань с разводами. Вошвы. Вшитки. Вставки. Конец примечания. Тесное ожерелье с высоким подзатыльничком пристегнуто к воротнику пятью жемчужинками. Поверх летника долгий алый опашень, усаженный сверху донизу серебряными пуговками. Рукава до пят, пониже плеч, прорезы, чтобы можно было, значит, казать не только широкие накапки летника, но и шитые золотом запястья рубахи. Примечание. Опышень, верхняя летняя одежка. Накапка, накидка с долгими широкими рукавами. Конец примечания. Все это чернава ухватила завистливым своим женским оком в одно мгновение. «Ну что, мураш, привел?» — спросила дородная розмыслиха, даже не взглянув на погорелицу. — Как условились? — отозвался тот и покряхтел. — Только ты ее, переняга, слышь, долго-то не держи, а то влетит мне. Не равен час от завиды хотяныча, что людей с раскладки забираю. — Небось не влетит, — отвечала хозяйка. — Пусть хоть слово скажет, живо чувствуется Тут она с сомнением оглядела Чернаву с головы до ног. — Как звать-то? Погорелица назвалась. — Ступай за мной! — вяло повелела розмыслиха, и повернулась к ней обширной, увалистой спиной. — Лампу оставь в сенях! Тщательно вытерев ноги о рогожку, Чернава прошла за хозяйкой в дом и, поднявшись по певучей лесенке, оказалась в светлой чистой горнице, стены которой обиты были красной кожей. И та же самая кожа туго облегала скамьи, прикрытые шелковыми, узорчато вышитыми, палавочниками с суконным подбоем. Указав черновенно скамью, сама хозяйка плавно опустилась на стул с высоким прислоном и вновь принялась разглядывать гостью. — Значит, ворожишь, — молвила она наконец. — А сглазить можешь? — Да хоть сквозь каменную стену, — не смигнув, ответила та. — Почувствовала что за этим ты ее и позвали. Неужто соперница завелась у хозяйки? Даже бы и не подумала, вроде бы завид, хотя до женского полунепадок, а вот падишь ты... — А порчу напустить, — продолжала допрос розмыслиха, не спускаясь черновой тяжелого взора. — чего ж не напустить? — сделанным безразличием отозвалась покладистая ворожейка. — Можно и напустить, след гвоздем приколотить, али воду в ложке заморозить.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 «Гвоздь незаговоренный по всему, видать. Заговорить надобно. На...» Перенега поглядела на погорелицу с невольным уважением. Обстоятельность и неторопливость ворожейки пришлись ей по нраву. Что-что, а уж цену себе чернава набить умела. «Долго заговаривать-то будешь?» — спросила розмыслиха. Ворожея прикинула. «Да за ночь, пожалуй, управлюсь. А чей след-то? Имечко бы узнать, заговор крепче будет». Перенега замялась, кинула на нее опасливый взгляд, прикинула, смекнула. — На Радислава Бутыча заговаривай. — Да покрепче, слышь. — Вестима, — согласилась Чернава. — Человек-то, чай, непростой. — Пес! — вырвалась вдруг у степенной перенеги. «Аспит, — Аспид хищный! Примечание. Аспид. Ядовитейший змей. Греческий. Конец примечания. Холёное лицо её чудесным образом исказилось, задергалось. «Чтоб его сухо на ухо перекосило!» Изрыгала в ярости, розмыслиха, потрясая уже кулаками, но со стула не вставая. «Спит и видит, как бы завидушку мого хотеноча из-под земли выпихнуть! у чтоб ему прикинулось змею!» Слушая такие пожелания, Чернава струхнула. Вообразить себе человека, могущественней самого завида Хотяныча, было просто невозможно. А уж приколотить ему след гвоздем, вдруг дознается. А он кто? Еле вымолвила Чернава. Перенега опомнилась и, вздрогнув, уставилась на выражею. Сердито повело носом, поджала губы. Первый день, что ли, под землей? Радислава Бутыча не знаешь. Главный розмысл преисподней. Сип ему в кадык. Да куку! -ку, волхвы! Косолапый пласкыня стоял, как пальцы растерявши. Горбатая улочка весело зеленела молодой, не запылившейся еще травкой. Нежно пригревала уносящееся в вы светлое и тресветлое наше солнышко. Да ты врешь, поди, вымолвил с запинкой пласкыня. Да лопни мои глазоньки!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 «Да разве ж оттуда сам выберешься? Нет, теплынцы, тут другое!» Он оглянулся, опасливо поманил слобожан сомкнуться потеснее и, окоротив по возможности луженную свою глотку, таинственно засипел. все волокта с Берендеем, что удумали? Сами битву на речке сволочи учинили, народу сгубили, не счесть, ину виновного искать». «Это докука да то Виновный, а? Курым насмех. Вот он, где злодей! Под землю его, разбойника!» «А, солнышко, оно-то, вишь, не слепое! Не стерпела добросиянная суда их неправедного!» Боярышня, сказывают, ночью на капище пришла, а камушки бьется, слезы точит, вдруг глядь!» «А ворот-то колодезный сам собою крутиться начал!»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 Старый дед Пихтот Вердятич крякнул и неодобрительно покачал головой. «Раньше-то, видать, боярышние держали себя построже». «А до кука-то?» — звенел шумок, уже вскидываясь на цыпочки. «Нет, — говорит, — сики буйну голову по самой плечи не могу!» — дал зарок к женскому полу на шаг не подступать. «Быть мне окаянному волхвом и никем больше!» Стям, говорит, — из-под земли вышел!» Вокруг закашляли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 Все так и обмерли, глядя на плоскиню отверстыми ртами. Отмерев, загомонили. — Знамы не пущать! — Да, не пущать, а уследишь! Да лукавой бабы и в ступе пестом не утолочь! — Тихо вы! — вопил шумок. — Брусила, зажмурь, кадык! Зажмурь, говорю! — Да сказать дайте! Кое-как угомонились. — Бабам теперь на и вовсе ходу нет! —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 — Удакуки! — Купава всплеснула узорно сшитыми рукавами. — По-по-по-сахам! Прогнал! — простонала она и, зарыдав, упала на выпуклую плоскинину грудь. Тот стоял и только тупо взмаргивал. Все прочие тоже. — Это зимой Ерелину дорогу издалека различишь, а теперь по весне расплылась она заповедная, растворилась в общей зелени.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 «Оно и вести легче, и колесо, опять же, солнышко милее, поскольку круглое. Ну а народ-то ведь у нас известно какой. Ежели что, в втемяшат в башку, колом не выбьешь. А что вести легче, это волхвы, конечно, не подумавши. Будь у нас дороги поровняя, другое дело. А по таким ухабам да колдобинам все колеса почитай, поизломаешь. С грузом резных идельцев на этот раз отрядили тех же, Брусилу с плоскыней, наказав им присмотреться к новому кудеснику и все потом передать доподлинно. А то многих сомнений брало, да куку и вдруг волхвы. Диевна. Вышли затемно, пока доволоклись до заповедных мест над синеватыми кудыкиными горами, встало розовое зарево, и вскоре прянуло в небо нечетное счастливое солнышко. Слышь, плоскыня, всполошился вдруг брусило. — Ну-ка, глянь, вроде еще кто-то шастает. И впрямь, в переклике от слабожан, потревинистый из ровно бугроватой землицы бродил некий приземистый кривоногий храбр, ведя за собой в поводу рослую чубарую лошадку. То и дело останавливался и, нагнувшись, вроде бы обнюхивал пригорки. Клад искал, что ли? — Ну да, клад! — возмутился Брусила, когда с спроста поделился с ним нехитрой этой мыслью. — Еще чего придумал? На Ерилиной-то дороге, может, за дал и тоже, бередейки везет на капище. Всмотрелись попристальней. Да нет, ни не к капищу направлялся неведомый храбр, просто бродил, да и к седлу не было вроде ничего приторочено. — Эва! — изумился Плоскыня. — Да это же Ахтак из дружины с Волочанской. Богатырь как раз поднял голову. Все точно, рылом желт, глазки косенькие, но с пяткой. «Эй! Ах так!» — осерчав, крикнул Брусила, не гораздо оглашая привычную к тишине заповедную землю. «Ты чего по ерелиной дороге рассказываешь? Мало-мало дурной, голова дыра вертеть, мозга лить!» Ах так повернул к ним башку, ощерился и выбронился, видать, по-своему. Однако ветерок веял в его сторону, и у слабожане ничего не услышали. А и услышали бы, так не поняли»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 Тем часом отворилась дверь низкой избушки, и у слабожан вовсе дух перехватила. В серой, суровой рубахе до пят, весь увешанный оберегами с посохом, в деснице порог переступил до кука. до «Да полно! До да куколи! Влосы, брода, малость всклокочены, голова чуть откинута назад, глаза неистово пылают синими угольями. Заробили берендии и попятились. Вишь, какими из-под земли-то! Оказывается, выходит. А уж когда кудесник, размашисто ставя посох, приблизился и прожег взглядом до хребта с затылицею, почуяли оба в ногах некую хрупкость. — Сколько раз сегодня ночью на жену посягал? Глуховатым подземным голосом вопросил кудесник Плоскыню. Тот смешался. По правде сказать, Плоскыня уж и забыл, когда он посягал на жену. — Ни разу? — вымолвил он, поморгав. Взор кудесника обратился к Брусиле. — А ты... — Четырежды... — весь пожимаясь от неловкости, сознался тот. Кудесника передернуло. — блудадеи проскрежетал он, с ненавистью глядя на Брусилу. — За сей грех пожертвуешь еще три бериндейки. А сирьем блуд творили. Слабожане облизнули губы, переглянулись. Не-не-нет, разве что с умолвкой? Кудесника перекривила пуще прежнего, синие глаза его словно выцвели в миг, стали подобны расплавленному олову. Грянула о камне железная пята посоха, высеклись, брызнули жирные искры. «Жалуйтесь, что солнышко слабо греет. Зловеще процедил незнамый докука. «Еще бы ему не охолонуть, добросиянному, на ваши блудни сласти глядучи! А ну, отвечай, срамник, когда лобзаешь губами, плюскаешь!» А ведь и впрямь, конец света скоро, подумалось вдруг одуревшим уразом плоскыня.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 Другой на его месте давно бы и думать забыл о той злосчастной битве. Эко-диву поперек спины кочергой перетянули. Ну, дразнят теперь, понятно. Согнутый палец без перечисдали показывают. Так ведь всех дразнят. Какого храбра не возьми, каждому прилеплено прозвище. Тем более кочергой-то ах-так и огрел не кто-нибудь. Черный бес, из его мира, выползок. По размысли здраво махни рукой, да и живи себе дальше».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 Черная сырая дыра напоминала жерло колодца. В одну из стен были вбиты железные скобы, по которым надополагать и выбрался в прошлый раз на ясный свет ахтаков обидчик. Мало, мало, ходи сюда! гортанно крикнул богатырь в гулкую бездонную дыру. Заголосило долгое эхо. Не дождавшись ответа, ахтак презрительно цыкнул и протянул разочарованно. Э-э-э! чергой явно праздновал труса. Ах так тронул верхнюю скобу, удостоверился, что вколочена она достаточно крепко, и полез вниз. В оте пещеры, в глубокие. Нащупав подошвы и плотное земляное дно, вслепую высек искру и неслышным шагом двинулся по каменному тесному отнорку, держа смоляной светоч в левой руке, а обнаженную саблю в правой.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 «Поддержите меня в бою, подмышки!» Примечание. Ахтак дословно цитирует Алжаса Сулейменова, что заставляет усомниться в авторстве данной строки. Примечание редакции. Конец примечания. «Урррр!» — прорычал Ахтак устрашающий боевой клич, и черная гулкая бязна откликнулась ревом, громом, хохотом нох так и шумом не проймешь. Он и сам визжать умел, да так, что враги коней отворачивали. Богатырь спрыгнул в ров и, держа саблю на отлете, вскинул повыше с смоляной светоч. Наехав на неведомую неровность, вихлявое латанное солнышко подпрыгнуло, выскочило из жолобы и пробежав по наканавнику, с треском снесло первый отсып на участке люто-незнамычи. А там опять угодила вров, ров, постояло мгновение, поколебалась и, медленно наращивая прыть, пошло в откат. Давненько не приключалось подобного. Ну, станется бывало, что задурит три светлые за второй, за третьей заставой, но чтобы даже и до первой не добежать. Такая лютая проруха называлась полным откатом и была чревато, неслыханно долгой, а стало быть, студенной ночью. Это уже не легкие утренние заморозки. Это к все, глядишь посевы, наверху сгубить недолго. В таких случаях весь цвет преисподней, розмыслы, сотники, ну и кое-кто помельче, собирался немедля в обширном подвале, равноудаленном и от Кудыкиных гор, и от теплыни озера. Проще говоря, располагался тот подвал как раз середке большого жолоба.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 Взглянул с досадой на люто-незнамычью, то и дело, обирающего испарину с выпуклой, заметно побледневшей плеши и восел во главе стола. Так-то вот оно, лед — Задребезжал он, стукнув по столешнице костяшками сухих старческих перстов. Я ли тебя не сказывал? Держи людишек в узде, як шайся поменьше с этим! Главного розмысла преисподней перекосилась сухо на ухо. «С завидом хотянычем, чтоб ему поперхнуться! Он вон того и гляди грекам преисподнюю продаст! С тобой в придачу!» Тут Радислав Бутыч спохватился, вспомнил, что к нынешней заковыке соперник его касательства не имеет, и сердито примолк. Однако, метнув недовольный взор на бедного люто незнамоча, воспылал снова. «И столпа свято гони шею!» Житья уже нет от козни его столпа святовских. Жаль, Берендей умом обносился, а то бы учинил он ему битву на речке сволочи. Вся волокон уже на тебя жалуется. Заведомых здесь смутьянов от царского гнева под землей укрываешь? Так мало того, ты их еще, оказывается, и волхвы ставишь. Общей смуты, что ли, возжелал? Все это произносилось негромко, но достаточно отчетливо, так что розмыслы, разгуливавшие вольно по подвалу, мигом рабели и тихо, ровно комарики расселись по лавкам. — Все, что ли? Заломив тронутую сединой бровь, Радислав бутыча оглядел собравшихся. — Завиды Хотяныча нету, — виновато ответили ему. Главный розмысл, преисподний, раздул ладно вырезанные ноздри и пристукнул по столу сухой дланью.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 Либо вскатить изделие вручную тем же путем на промежуточную лунку и прямо там произвести ему полный осмотр. Либо вернуть назад на участок отсутствующего здесь по неведомым мне причинам, завиды Хотяныча и опять-таки проверить со всем тщанием. Третий путь самый надежный, хотя и межкотный. Откатить четное изделие в боковую пазуху и начать прогон нечетного — Давайте раздумывать. А по что оно вдруг в откат-то ударилось? Вопросил в недоумении кто-то. Сказываю, неведомо. Радислав буточно хмурился. Но так смекаю, что без инородцев тут не обошлось. Нутром тромчую греческий след. Не иначе. Собравшиеся в сомнении покачали головой. Какую еще в баню греческий след, когда из своих лоботесов на сто лет вперед припасено? Да и снасти все изношены, еле дышат. Угрюмый, кряжестый, вышато Сирославич, розмысл участка завалки покашлял и рёк. Лучше бы ничего подождать. Ночь-то предстоит морозная, стало быть, колить придется пожарче. А виша калить колить-то боязно. Латанное всё, перелатанное. Развалится еще на грех, как в черной сумеречи. Вытирая запачканные руки ветошью, в подвал вошел одетый по-дорожному Завид Хотеныч, и с ним какой-то еще невзрачный мужичонка. «Наладчик мой!» — пояснил розмысл, заметив недоуменные взгляды. «Пусть посидеть послушает, ему полезно. Располагайся, Кудыка». «А ты, я гляжу, не торопишься!» — зловеще проскрипел Радислав Бутыч. «Или дело нашлось поважней!»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 прикипев к скамьям все в изумлении драли глаза на завида Хатеныча. да мы же еще ничего не приговорили страшно прохрипел радислав Бутыч, метнув на край стола стиснутые сухие кулаки своевольничаешь и еще одно как бы не услышав главного розмысла завид хотеныч повернулся к люто незнамочу Гонет сюда скакал с твоего участка так я его вернул Сам передам нечего ему зря туда-сюда носиться. Тут Завид Хотеныч приостановился и отделил Радислава, будто иным взглядом, подольше, попристальней. Найден в жолобе раздавленный храбр, из-за которого солнышко из рва и выскочило. Проник он под землю через вытяжной лаз, а подле того лаза поймали стреноженного коня. По коню и узнали, кто это был. Ах так из дружины волока «Вот так-то, Радислав Бутыч, ищешь ты во всем греческие да теплынские козни, а козни-то выходят сволочанские».